Glawa 25 в фильме, when the snow you go. no Masz, Глава 25. себе странный напиток из что отдавал бензина, змы плюхнулся на диван. Маш, давай. Он поднял стакан. «Начинай!» Поморщился, отпил, а после еле слышно выдал нечто вроде синюшного. Эх, хорошо пошла!» «Прям как деда Кош на праздниках, только тот самогонку вроде хлещет, причем в объемах несоразмерных с его худой фигурой». «В смысле начинай?» «Это ты меня учить собирался, вот и учи!» «Прежде обучение?» Мне надо твой уровень оценить. Брат ведь что-то наверняка показывал. Показывал. Кивнула я и попыталась сконцентрироваться. Вдох. Выдох. Голова пустая, разум чистый, ни о чем не думать. Выгнать ненужные мысли, выставить прочь навязчивую песенку, избавиться от кстати всплывшего детского стишка про бычка, забыть. — Ого! А я, оказывается, откуда-то помню наизусть беглеца Лермонтова. А еще знаю разницу между драконом и Виверной, и как вулкан в Исландии называется. Вот это у меня голова, прям шкатулочка с полезной информацией. — Скорее, склад потерянных вещей. Фыркнул змы, устав следить за моими бесполезными потугами. — Ты это вулканское название и вслух-то не выговоришь. — Эй, я дал я кюдль. Выпалила я на одном дыхании. Блин, язык сломать можно. Видать, придумывал тот же, кто и имена высшим сказочником вроде Ильдарчика. Когда он извергался, мы с ребятами на спор попытались произнести, кто быстрее. Вот и выучила, пусть и с трудом, и после недели повторений. Думала, правда, уже забыла, а гляди-ка. Погоди, погоди, то есть... Этот вулкан тебе ближе твоего ушастого Бундюэля был? Расхохотался Змей. Лишь его имя полное запомнить так и не соизволило. «Эй, мы вроде собирались заниматься», — скрестила на груди руки. «Оценил уровень». «Оценил. Только такие оценки даже в школе не ставят». «Совсем ничему тебя мой брат не научил». И, печально покачав головой, дракон, не чокаясь, выпил еще один стакан горючего пойла. «Вообще-то, пару раз получалось». Возмутилась я. «Это просто твоя вредная рожа концентрации мешает». «Моя рожа точь-в-точь, точь как у брата, и раз она тебе мешает, значит и его способствовать не будет». Ехидно заметил Змый. «Может, тогда лучше вместо Стёба чего дельного подскажешь?» «Подскажу, а то как ты без меня? Только слушай внимательно. Если есть что-то важное, прям такое, что ни о чем другом думать не можешь, то как раз дышать нужно, не выгонять мысли. Ведь если реально важное, оно ведь все равно вернется. И не очищать голову. Для мгновенной очистки тренировки необходимы, а у тебя времени столько нет. Поэтому просто следи за дыханием. Но следи внимательно, будто ты на глубине озера в акваланге, и от этого зависит твоя жизнь. Пробуй. Ну, хорошо. Хорошо. Снова сосредоточилась. Если прежде делала, значит, еще раз тоже выйти должно. С аквалангом я ныряла, ну, когда однажды на море выбралась. Только все уже позабыть успела. Ладно, и так справлюсь. Уж дышать правильно я смогу. Все же дышат. Чего в этом сложного? Змей усмехался, но ничего не комментировал. Тем лучше, хоть отвлекать не будет. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Не слишком поверхностно, но и не совсем глубоко ртом, сохраняя ровный ритм. — Неплохо для начала, — похвалил меня дракон. — Зафиксируй в памяти, а теперь к другому методу перейдем. Если есть что-то не слишком важное, просто вспоминай приятное. — В смысле? — Ну, будешь со змеем. «Думай не обо мне, а о том, как вы в последний раз чай пили. С кексом!» — хохотнул дракон. После его слов я едва не представила наш кекс, благо одернуть себя успела раньше, чем картинка в голове появилась, и сразу стала вспоминать первый свой поход со Змеем в другой мир. Там, где еще зима была, и солдаты, и ритузы и. что после стали дранами. «Ну, машты. ты...» Небезнадежно. Похлопал в ладоши дракон, опустошая третий стакан. А ты, кажись, алкоголик. Что за пойло?» Драконье топливо. Хочешь? Он протянул мне свой напиток. Я понюхала, ну точно, бензин 95-й. Дорого драконы нынче обходятся. Не. Вернула стакан обратно. Так что с защитой мыслей? Тренируйся до утра, глядишь, все и получится. Ухмыльнулся, змый. А спать мне когда? На лекциях, когда же еще? Все студенты так делают. Ладно, с тренировками закончили. Давай теперь подумаем, чем феям подгадить. Где вообще эти летные соревнования проходить будут? Знать про них знала, а детали не уточняла. Вот даже-даже. Вот Сам сказочный турнир в королевстве фей. — пояснил дракон. — А отборочные устраивают там, где есть крылатые. Возводят стандартную полосу препятствий. Кто прошел, тот молодец, может двигаться дальше. А проходят обычно процентов пятьдесят. — Это что же, половина из фей дальше летать по коридорам продолжит? — вздохнула, закатив глаза. — Кошмар какой-то. А я-то надеялась. Но может, и повезет, и в Академии Кривокрылых побольше окажется. Да и мы поможем». «С моей удачей, скорее, наоборот, каждая фея пройдет, ладно? Ты так и не ответил, где именно эту полосу поставят?» «Скорее всего, на стадионе. К равноденствию обычно теплеет, мороз спадает. Летать можно». «А если нет?» Что-то слабо верилось, что за неделю так вдруг внезапно вместо морозов трескучих весна придет. А если нет, то в столовой, хотя уверен, что да. Так что придумаем? Змый очень паскудненько прищурился. Может, бумагой туалетной все закидаем? Выдала я первое, что пришло в голову. Ага, еще скажи, пельменями. Фыркнул дракон. Нет уж, надо более изящное нафантазировать. Есть одна идейка. И как раз твой дар пригодится. Несмотря на то, что мы одни находились, змы со своего дивана поднялся, подошел ближе и зашептал на ухо. Идейка у него была весьма занимательная. Мне понравилась. Значит, завтра на том же месте, в то же время. Спросил дракон, когда мы прикинули план действий и объемы подготовительных работ. Договорились. Хлопнуло его по плечу. А теперь веди обратно. В крыло природной магии мы вернулись быстрее, чем дошли до подвалов. Вот прям гораздо быстрее. Змый, даже прихваченный стаканчик с жутким пойлом допить не успел. Это как так вышло, интересно? «Обратно всегда быстрее», — пояснил дракон. «А еще я, ну, когда туда шли, заплутал немножко. Для телепортации карта ведь не нужна». Фыркнув, попрощалась с ним и зашла в комнату. К счастью, девчонки, как и мрак, уже спали, а значит, отчитывать меня за позднее возвращение было некому. Всю оставшуюся неделю перед Астарой мы со змеем после отбоя встречались возле моей комнаты и шли творить пакости. Ну, точнее, готовить ловушки для фей. Дракон оказался прав насчет погоды. Практически на следующий день температура подскочила, снег начал таять, и холодов больше уже не предвиделось. Ну, а Змеи лично еще и стадион для отборочных до конца размораживал. В смысле, летал над ним драконом и огнем пулялся чтобы все чисто да без слякоти было. И меня брал верхом. Пользы ему от этого не было, скорее вред, ведь я больше улюлюкала, руками размахивала и командовала, зато мне приятно было. Трюки Змеевы, кстати, помогали. Едва я видела декана, как сразу начинала вспоминать наш последний... Эм, чай. Увлекалась, и в результате воспоминания мои обновлялись. Иногда по нескольку раз за вечер. Надо бы что-то другое выдумать, а то скоро совсем выдохнусь, постоянно чай гонять. Мрак тоже, к удивлению, ничего не заподозрил. Когда я от змыя возвращалась, он спал уже. А поутру я усиленно начинала думать о там чае, так что кот краснел, несмотря на черноту, и стремился куда-нибудь от моих мыслей спрятаться хотя я и не ожидала даже, что такие ухищрения на фамильяра подействуют. Девчонки меня и прежде из-за одного горячего дракона почти не видели, а теперь и вовсе только на лекциях стали пересекаться, из-за второго, холодного. «Маша, так от тебя скоро один кот останется», — сказала мне как-то за обедом Ульяна. «Ты бы это, поберегла себя». Чем ночами занимаешься, что похудела так? Я это. По инерции вспомнила свою уловку и тут же покраснела. Чьи пьем? Умрючие что ли? Ахнула Джина, прижав ладошки к рту. Какие? Умрючие, пояснила Оля вместо Буланны. Ну для похудания, чтобы Есть все, а потом оно сразу обратно выходило. «А это вместо двух пальцев, что ли?» «Не, до такого пока не докатилось». «И не надо», — кивнула Джинна, как-то слишком быстро отвернувшись и покраснев. «Чего это она?» «А где такой чай можно взять, если что?» Внезапно в голову пришла идея добавить в наш созмыем антифиячный план еще и чаепитие. Куда тебе больше худеть? фыркнула Ульяна. И так кожа до кости. Русалка, кстати, своей фигурой всегда была довольна, как и остальные хвостатые. Видимо, у них это природное. Да не мне, отмахнулась. Там надо. хочу Алексу подсыпать. Во! Из-за него теперь все со мной не разговаривают. Ну, неправда уже мне девчонкам рассказывать, к тому же они не знают, что с эльфом мы вроде как друзья. — А что? Идея-то неплохая. Будет знать принц недоделанный, — поддержала меня Ульяна. — Попробуй на раздаче спросить. Может, у них и есть что? — У меня есть. Внезапно выдала Буланна, сильно покраснев. — Так, случайно досталось. Могу отдать немного. — А тебе он зачем нужен был? — подозрительно прищурилась Уля. Да, — Да просто совпало так. Отстаньте. Как-то уж слишком Джина нервничала. Неужто сама похудеть удумала? Русалка, видимо, пришла к тому же выводу, потому что взяла Булану за плечи, развернула лицом к себе. «Не нуж но выдала Уля по слогам. «Только посмей мне себя портить. От этих чаев знаешь, какие последствия?» «А, -а чего он не смотрит?» — поджала губы Джинна и, кажется, всхлипнула. «Ох, я думала, они с Лешем уже давно хоть что-то дорешили». — Ан, нет. Они еще кругами ходят. — Хочешь, — спрошу у него. — Нет, не смей. Буланна подскочила. — Ладно, успокойся, — взяла ее за руку Уля. — Но, знаешь, Леша тугой и раскачивается долго. шеи не все деревянные. Тебе терпения набраться надо, если хочешь от него чего добиться. Джинна кивнула, пообещав, что худеть не станет, и русалка этим ответом вполне удовлетворилась. А вечером, перед тем, как направиться к Змею, я забрала у Буланы умрючий чай вместе с инструкцией по его применению. Ледяной дракон, услышав мою идею, обрадовался, пакостливо потирая ладошки. «И как же это я сам не догадался!» Он хлопнул себя по лбу. Ладно, Маш, молодец. Остались последние штрихи, а скоро мы повеселимся. К отборочным для фей успели выстроить настоящую, почти армейскую полосу препятствий. Как сказал Змы, перед самым турниром все эти сооружения поднимутся в воздух силами природных созданий ветра. А пока мы могли спокойно расставить свои ловушки. В ночь перед Астарой все было готово хотя провозились почти до утра, и в комнату я вернулась уже на рассвете, тут же отрубившись. Утром вставать было тяжело, но желание увидеть в действии подготовленные сюрпризы перевешивало, поэтому собралась, умылась и вышла вместе с девчонками. «Интересно-то как?» — Буланна потерла ладони в предвкушении зрелища. «Ни разу не была на этом турнире». «А я была, с реки видела как-то». — покачала головой Ульяна. — Прикольно, конечно, но петляней вот этих по коридорам не стоит. — Жду, не дождусь поглядеть, к чему привели тренировки. — хихикнула я, усаживаясь на скамью рядом с соседками. Ильдар и Леша пришли чуть попозже, зато захватили с собой перекус и горячий чай. — Предусмотрительные ребята. Интересно, а змый то здесь? «Наверняка здесь не мог же он пропустить такое шоу, когда мы столько работы проделали!» «Какой работы, Виллисова?» «Мимо как раз проходил змей!» «Вот проклятие!» «Домашний!» — ответила наивно, попытавшись вспомнить хоть один момент, как к лекциям готовлюсь. «Только вместо этого опять чаепитие недавнее выскочило, видать, по привычке!» Последний раз вчера как раз был после ужина, и змей тогда еще достаточно. Выставил вперед руки дракон и, едва заметно покраснев, удалился в профессорскую ложу. Прикинув расстояние, я пару раз намеренно громко подумал о всяком разном, но лицо декана не менялось, значит, не слышал. Фух, пронесло. Если и уловил что то только обрывки едва ли поймет, к чему они были. — А ты, Машенька, однако извращенка! — раздался в голове, змыев голос. — Не, я с самого начала это знал, просто не думал, что настолько! — А что ты с хвостом, брат, творила, фея? Как теперь мне развидеть эти картинки? Как-как? Желательно молча. С досадой огляделась по сторонам, но никого не увидела. Вот, блин, развелось телепатов. Не хватало еще, чтобы этот гад чешуйчатый такие подробности моей личной жизни смотрел. Да лучше бы не видел. С тебя теперь компенсация за моральный ущерб. Фыркнул змы, я под трибунами. Ага, компенсация. Еще скажи, штраф за нелицензионное распространение контента для взрослых. Я скрестила руки на груди и нахмурилась. Под трибуны нагибаться уже не стало. Чего, я не помню, как змы, что ли, выглядит. Тем более феичную полосу препятствий начали поднимать в воздух. Ну вот, отборочные начинались.